— Простите меня, дорогой сэр, я беру свои слова обратно. У вас имеется свободная вакансия, которую я бы хотел занять. — Какая же это? — Вакансия зятя. Ну, — Ну-ну-ну. Но знаете ли, вы никогда еще не занимали этой должности и, конечно, не сможете представить рекомендации, которые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 Да, это билет в миллион фунтов, как видите. И за всю жизнь на него была сделана одна покупка. Зато такая, которая стоит в 10 раз дороже этой суммы.